глава 33. Наполни мои глаза сиянием луны. Ноябрь 1814 года. Это было непостижимо. Неужто в замке есть еще волшебник? Может, кто-то из слуг или одна из принцесс? Вряд ли. А может, это дело рук мистера Норрела? Стрэндж вообразил, как его наставник сидит в своей комнатушке на Ганновер сквер смотрит в серебряную миску на все происходящее, а потом изгоняет Уиллиса с помощью магии. В это можно было поверить. В конце концов, оживление статуй было для мистера Норрелла чем-то вроде коронного блюда. Именно оно принесло ему широкую известность, и все же, все же... С какой стати... Мистер Норрелл стал бы ему помогать. По доброте душевной? Трудно поверить. Кроме того, в колдовстве был какой-то черный юмор, несвойственный Норреллу. Тот, кто творил магию, хотел не просто напугать Уиллисов. Он стремился унизить их, поставить в нелепое положение. «Нет, это не Норрелл». «Но кто же тогда?» Король не выглядел утомленным, скорее он был настроен плясать, прыгать и вообще ликовать по случаю поражения Уиллисов. Стрэндж решил, что Моцион не причинит его величеству вреда, и они вышли в парк. Белый туман стер детали и краски, сделав все призрачным. Земля и небо сливались в одну серую зыбкую стихию. Король самым что ни на есть дружеским жестом взял Стрэнджа под руку, словно позабыв, что не любит волшебников. Он заговорил о вещах, которые переполняли его безумную голову. Король был убежден, что огромное количество бедствий свалилось на Британию с тех пор, как он сошел с ума. Судя по всему, он воображал, что если сам повредился в рассудке, то нечто подобное произошло и с королевством. Главной навязчивой идеей была уверенность, что Лондон постигло страшное наводнение. Не могу описать, что пережил, когда мне сообщили, что хладные волны сомкнулись над куполом собора святого Павла. Я рыдал три недели к ряду. Теперь все дома обросли ракушками, а на рынках продают только устрицы морских ежей. Мистер Фокс поведал мне, что три воскресенья назад... Он посетил церковь святого Ведаста на Фостер-Лейн, где прослушал замечательную проповедь, прочитанную Камбалой. «Но я придумал, как спасти королевство!» Отправил посольство к морскому царю с предложением. «Я женюсь на русалке и таким образом положу конец раздору между двумя нашими народами!» Второй навязчивой идеей его величества Был некто сребровласый, которого никто больше не видел. — Он называет себя королем! — настойчиво шептал безумец. — Но я думаю, он ангел. Наверняка ангел с такими-то волосами. А те два злых духа, с которыми вы говорили, ну, он и задал им трепку. Полагаю, он явился, чтобы покарать их и ввергнуть в гиену огненную. А потом он, несомненно... «Заберет меня и вас в благословенный Гановер. «На благословенные небеса», — поправил Стрэндж. «Ваше Величество, хотели сказать, на благословенные небеса!» Они шли дальше. Начал сыпаться снег, покрывая серый мир белой пеленой. Было очень тихо. Неожиданно послышались звуки флейты. Музыка звучала скорбно и одиноко, но в то же время очень возвышенно. Стрэндж подумал, что заиграл король и обернулся. Однако его спутник стоял, опустив руки, флейта лежала в кармане. Стрэндж огляделся. Редкий туман не скрыл бы человеческую фигуру. Парк был пуст. — Ах, слушайте! — скричал король. — Он поет о трагедии короля Великобритании! Эти быстрые ноты, они говорят об утраченной власти. Какие грустные трели! Они рассказывают о разуме, загубленном коварными политиканами и постыдным поведением сыновей. О, эта мелодия надрывает мне сердце. Она поет о прелестном юном создании, которое король боготворил в юности и от которого отказался по принуждению друзей. «О, Боже! Как я тогда рыдал!» По лицу короля бежали слезы. Он принялся исполнять какой-то медленный грустный танец, раскачиваясь всем телом, плавно поводя руками и кружась на месте. Музыка начала удаляться вглубь парка, и король, танцуя, последовал за ней. Стрэндж был заинтригован. Музыка, казалось, вела короля к группе деревьев. Стрэндж готов был поклясться, что мгновение назад их было не более дюжины, но теперь там появилась целая роща. Да нет, уже настоящий лес, густая чаще древних лесных исполинов. Толстые ветви походили на извивающиеся руки, корни — на клубок змей, стволы были увиты плющом и омелой, Между деревьев виднелась узкая тропинка, изрытая норами и заросшая за индивелой травой. Слабый свет, мерцавший в глубине леса, шел словно из какого-то дома, хотя никакого дома там быть не могло. — Ваше Величество! — воскликнул Стрэндж. Он бросился за королем и схватил того за руки. — Простите меня, Ваше Величество! — «Но мне не нравятся эти деревья. Думаю, нам лучше вернуться в замок». Король был совершенно зачарован музыкой и не желал уходить. Он вырывался, отталкивал руки Стрэнджа, а тот снова хватал его и полувел, полутащил назад, к воротам парка. Однако невидимый флейтист, по-видимому, не собирался так просто их отпускать. Внезапно музыка зазвучала громче. Теперь она была повсюду. Новая тема возникла и сплелась с первой. — Ах! Послушайте! Послушайте! — скричал король, поворачиваясь. — Теперь он играет для вас. Пронзительная мелодия говорит про жестокого наставника, который не хочет поведать вам то, что вы имеете право знать. Этот диссонанс... Описывает ваш гнев, вызванный тем, что вам не дают совершать новые открытия. А медленный печальный марш напоминает о большой библиотеке, куда этот себя-любец не хочет вас пускать». «Но как?» — начал Стрэндж и осекся. «Он тоже слышал ее, музыку, которая рассказывала о его жизни?» Впервые он осознал, сколько в ней уныния и печали. Его окружали двоедушные люди, тайные завистники и недоброжелатели. Теперь он знал, что каждая злая его мысль была оправданна, а каждая добрая — наивна. Все его враги заслуживали ненависти, все друзья были предателями. Норрелл, «Разумеется, был хуже всех, и даже Арабелла не стоила его любви». «Ах!» — вздохнул король. «Значит, вас тоже предали!» «Да», — грустно отвечал Стрэндж. Но они опять повернулись к лесу. Крохотные огоньки меж деревьев внушили Стрэнджу мысль об уютном доме там, в чаще. Он почти видел... Мягкий свет свечей над удобными креслами, старинный камин, в котором весело пылали дрова, стаканы с глинтвейном, который согреет их после прогулки по темному лесу. Огоньки подсказывали и кое-что еще. — Думаю, там библиотека, — проговорил Стрэндж. — Ну, конечно же! — вскричал король, хлопая в ладоши от радости. «Вы станете читать книги, а когда ваши глаза устанут, я буду читать вам вслух. Но мы должны спешить. Послушайте музыку. Он нас торопит!» Его Величество протянулся, чтобы взять Стрэнджа под локоть. И тут волшебник заметил, что его левая рука занята. Он держал книгу Ормскерка «Откровение», «О тридцати шести иных мирах!» «Ах, это!» — подумал Стрэндж. «Мне она больше не нужна. Наверняка в лесном домике найдутся книги получше». Он разжал пальцы. Откровения упали на заснеженную землю. Снег пошел сильнее, флейтист играл, они поспешили к лесу. Алый ночной колпак сполз королю на глаза. Стрэндж его поправил — Тут он неожиданно вспомнил, что красный цвет защищает от колдовских чар. «Скорее! Скорее!» — кричал король. Лейтист исполнил серию быстрых рулат, которые взлетали и падали, имитируя звуки ветра. Из ниоткуда подул настоящий ветер и понес их к лесу. Когда ветер опустил Стрэнджа и короля на землю... Они были куда ближе к странным деревьям. «Замечательно!» — скричал король. Ночной колпак словно притягивал взгляд Стрэнджа. «Защита от колдовских чар!» Флейтист вызвал еще один порыв ветра, который сорвал колпак с головы короля. «Неважно! Неважно!» Весело крикнул король. «Он обещал мне кучу ночных колпаков, когда мы доберемся до его дома!» Однако Стрэндж уже выпустил руку короля и ринулся против ветра и снега, чтобы подобрать красный колпак. Он лежал в снегу. Яркая алая тряпка посреди мутных белесых и серых теней. «Защита от колдовских чар». Он вспомнил. Как сказал одному из Уиллисов, чтобы успешно практиковать магию, волшебник должен использовать силу характера. Почему он подумал об этом сейчас? — Наполни мои глаза сиянием луны, — подумал он, — и оно развеет лживые мороки. Ослепительный белый лунный диск появился внезапно, не в небе, а где-то еще. Если бы Стрэнджа принудили сказать, где именно, он ответил бы, что прямо у него в голове. Ощущение было неисправятных. Стрэндж видел только лунный лик, белый как старая кость. Он забыл о короле, забыл, что он волшебник, забыл о мистере Норреле, забыл свое собственное имя, забыл обо всем, кроме луны. Луна. Исчезла. Стрэндж огляделся и обнаружил, что стоит в снегу неподалеку от темного леса. Между ним и деревьями застыл незрячий король в халате. Должно быть, он еще бежал, когда Стрэндж остановился. Однако без спутника король почувствовал себя одиноким и испугался. Он кричал. «Волшебник! Волшебник! Где вы?» Лес. Больше не казался Стрэнджу гостеприимным. Он снова видел его зловещим, чуждым, неанглийским. Что до огоньков, теперь он их едва различал. Это были просто светлые точки во тьме леса. И они говорили, что обитатели дома не могут себе позволить обилие свечей. «Волшебник!» Снова крикнул король. — Я здесь, ваше величество. — Уши мои наполни пчелами, — подумал он. Пчелы любят правду, они разрушат уловки лжеца. Низкое жужжание наполнило слух, заглушая музыку флейтиста. Оно походило на язык. И Стрэнджу казалось, что он вот-вот начнет разбирать слова. Жужжание усиливалось, заполняло голову и грудь, распространялось до кончиков пальцев на руках и ногах. Казалось, даже волосы наэлектризовались, а кожа вибрирует от всепроникающего звука. На какой-то миг Стрэнджу почудилось, что у него полный рот пчел. что они жужжат и летают под кожей, в кишках и голове. Жужжание смолкло. Стрэндж вновь услышал флейту, но теперь она звучала совсем не сладко и не рассказывала про его жизнь. Наполни мой рот солью, да не соблазнит меня вкусом меда, не удручит вкусом пепла и праха. Эта часть заклинания не вызвала у него никаких ощущений. «Пронзи мне ладонь железом, да не поднимется у меня рука исполнить повеление лжеца!» «А -а -а, Боже!» — завопил Стрэндж. Острая боль пронзила ладонь левой руки, когда она исчезла, так же внезапно, как появилась у него... Окончательно пропало желание приближаться к лесу. Спрячь мое сердце в тайник, да будут все желания моими собственными, и да не сумеет лжец добраться до них. Он увидел Рабеллу такой, какой видел тысячи раз, нарядно приодетой, в окружении смеющихся и беседующих гостей. Стрэндж протянул ей свое сердце. Она взяла его и спокойно положила в карман платья. Никто этого не заметил. Стрэндж применил то же заклинание к королю и на последних словах отдал его сердце Рабелли. Интересно было наблюдать за действием магии со стороны. Голова короля... была забита таким множеством невероятных образов, что внезапное появление в ней луны вряд ли могло поразить беднягу. А вот пчелы его напугали, он еще долго от них отмахивался. Как только заклинание было завершено, флейтист прекратил играть. «А теперь, ваше величество», — обратился к спутнику Стрэндж, «Полагаю, настало время вернуться в замок. Вы и я, ваше величество, британский король и британский волшебник. Великобритания может бросить нас в беде, но мы не вправе бросить Великобританию. Мы еще можем ей понадобиться». «Истинная правда! На коронации я клялся всегда ей служить». «О, моя бедная страна!» Король обернулся и помахал рукой в ту сторону, где, по его мнению, находился таинственный флейтист. «Прощайте! Прощайте, дорогой сэр! Господь благословит вас за доброту Георгу Третьему!» Откровения о тридцати шести иных мирах лежали, полузасыпанные снегом. Стрэндж подобрал книгу и стряхнул с нее снег. У ворот парка волшебник оглянулся. Темный лес исчез. На его месте вновь была невинная рощица из пяти облетевших буков. В Лондон Стрэндж возвращался в глубокой задумчивости. Он понимал, что приключение в Виндзоре должно встревожить, возможно, даже испугать его. Однако гораздо сильнее были любопытства и возбуждения. Несмотря на все старания неведомых сил, применивших магию, он победил, сумел своей волей превозмочь их намерения. Противник был силен, но Стрэндж оказался сильнее. В целом происшествие подтвердило то, о чем он давно подозревал. В Англии сохранилось гораздо больше магии, нежели полагал мистер Норрелл. Обдумывая приключения со всех сторон, Стрэндж вновь и вновь возвращался мыслями к человеку с серебряными волосами, которого никто, кроме короля, не видел. Он постарался вспомнить, что именно рассказывал король, однако в памяти осталось только одно — серебряные волосы. Стрэндж приехал в Лондон примерно в полпятого. На город опускались сумерки, в лавках зажгли огни, на улицах горели фонари. Добравшись до перекрестка Оксфорд-стрит и Нью-Бонд-стрит, он свернул и поехал на Ганновер-сквер. Мистера Норрелла он застал в библиотеке за чашкой чая. Старик, как всегда, рад был видеть собрата по ремеслу и очень хотел узнать подробности визита стрэнджа к его величеству стрэндж рассказал что короля содержит в собственном дворце как одинокого узника и перечислил заклинания которое пробовал применить однако об изгнании улисов в зачарованном лесе и невидимом флейтисте не произнес ни слова я «Ничуть не удивлен, что вы не смогли помочь его величеству», — заметил мистер Норрул. «Думаю, даже маги ауриата не умели лечить безумие, да и вряд ли пытались. Судя по всему, они совершенно иначе смотрели на сумасшествие. Они чтили безумцев, считая, что те знают нечто, недоступное всем прочим». и полезное для волшебников. Рассказывают, что Ральф Стокси и Екатерина Винчестерская обращались за советом к безумцам». «Но так поступали не только волшебники, не правда ли?» — спросил Стрэндж. «Феи и эльфы тоже очень интересуются умалишенными. Я точно где-то об этом читал?» «Да, конечно». Некоторые крупнейшие авторы отмечают близкое сходство между эльфами и безумцами, те и другие говорят бессмыслицу. Уверен, нечто подобное вы заметили в Короле, однако есть и другие общие черты. Насколько я помню, Частон сообщает кое-что по этому вопросу. Он приводит пример с умалишенным из Бристоля, который каждое утро сообщал семье, о намерении прогуляться в компании стула из гостиной. Человек этот был очень привязан к стульям, считал их своими друзьями, вел с ними воображаемые беседы касательно предстоящей прогулки и возможности встретить другие столы и стулья. Он очень сердился, если кто-нибудь хотел сесть на его друга. Ясно, что он был душевно больным, но часто пишут, что эльфы не сочли бы поведение, Таким уж нелепым. Они не проводят четкой грани между одушевленным и неодушевленным. Верят, что камни, двери, деревья, огонь, облака и все вокруг имеют душу, желание и относятся либо к мужскому, либо к женскому полу. Вероятно, именно этим объясняется любовь эльфов к умалишенным. Общеизвестно, например, что эльфы, которые обычно прячутся от людских взоров, часто являются безумцем. Наиболее замечательный пример, который я могу припомнить, связан с мальчиком по имени Даффи, который жил в Честерфильде, графство Дербишер, в XIV веке. Он был любимцем одного озорного духа, который на протяжении многих лет вредил жителям города. Эльф очень любил мальчика и делал ему необычные подарки, от которых Даффи... Едва ли был бы прок, даже будь тот в своем уме. Лодку, изукрашенную алмазами, пару серебряных башмаков, поющего поросенка. Почему же этот эльф уделял Дафис столько внимания и заботы? О, он говорил мальчику, что они собратья по несчастью. Не знаю почему. Часто он пишет, что очень многие эльфы вбили себе в голову, будто англичане их обижают. Хотя для нас, да и для меня осталось загадкой, почему они так думают. В домах великих английских волшебников они были первыми среди слуг, сидели на лучших местах рядом с хозяином и хозяйкой. По этому вопросу он рассказывает очень много интересного. Его лучшая работа — «Либерновус». Здесь мистер Норрл строго посмотрел на ученика и ворчливо заметил. «Помнится, я вам ее неоднократно рекомендовал. Вы так и не прочли?» К сожалению, мистер Норрел не всегда помнил, какие книги он советовал Стрэнджу прочесть, а какие отослал в Йорк нарочно, чтобы ученик до них не добрался. Либер Новус надежно стояла на полке в аббатстве Хартфилд. Стрэндж вздохнул и ответил, что охотно прочтет книгу, как только ее получит. «А пока, сэр, не угодно ли вам будет закончить рассказ о Бельфе из Честерфилда?» — спросил он. «Ах, да! На чем я остановился?» а, «Ну вот, на протяжении многих лет дела шли очень хорошо для Даффи и очень неважно для жителей города. На месте базарной площади вырос густой лес, и дела у торговцев расстроились». У косы свиней выросли крылья, и они разлетелись кто куда. Эльф превратил камни, недостроенной приходской церкви, в головки сахара. Сахар нагрелся на солнце, и часть храма растаяла. В городе пахло, как в гигантской кондитерской. Хуже всего, что кошки и собаки принялись лизать и грызть сахар, а птицы, крысы и мыши понаделали в церкви гнезд и дыр. Горожане остались с полусъеденной перекособоченной церковью. Они были вынуждены пойти к Даффе на поклон и просить, чтобы тот ходатайствовал за них перед эльфом. Однако мальчик встретил земляков неласково и не захотел помочь им, потому что помнил, как они насмехались над ним раньше. Горожанам пришлось улещивать безумца, превознося его ум и красоту. В конце концов дафи согласился поговорить с Эльфом, и сразу же произошли разительные перемены. Эльф перестал вредить городу, а сахарную церковь вновь превратил в каменную. Жители вырубили деревья на базарной площади и закупили новый скот. Впрочем, с церковью дела все же окончательно не наладились, даже и сегодня она выглядит странновато. помолчал, потом спросил. «Как вы считаете, мистер Норрелл, эльфы совсем покинули Англию?» «Не знаю. Есть множество рассказов о том, что жители Англии, мужчины и женщины, последние три-четыре столетия встречали их в глухих местах, но никто из видевших не был ни ученым, ни волшебником, поэтому их рассказы нельзя считать». настоящими свидетельствами и принимать всерьез. Когда вы или я вызываем эльфов, здесь он спохватился, и я имею в виду, если мы решимся на такой опрометчивый шаг и прочтем заклинания правильно, они появятся сразу. Однако откуда они приходят? Какими путями странствуют? Неизвестно. В одни Джона... А с Гласса были проложены дороги из Англии в страну эльфов, широкие зеленые дороги, огражденные живой изгородью или каменными стенами. Эти дороги еще целы, но едва ли эльфы в наши дни ими пользуются. Они заброшены и прошли бурьяном. Выглядят они мрачно, и, как я слышал, люди их сторонятся. В народе говорят, что дороги эльфов могут привести к несчастью. — заметил Стрэндж. — Люди глупые, — ответил Норрелл. — Дороги эльфов не могут причинить им вреда. Они вообще никуда не ведут. — А как насчет полукровок, потомков от смешанных союзов эльфов и людей? Они наследуют знания и силы предков? — спросил Стрэндж. — О, это уже совсем другой вопрос. Многие люди сегодня носят фамилии, которые указывают на их эльфийское происхождение. Эльф-чайлд, например. Помню одного Джона Эльф-чайлда, который работал на нашей ферме, когда я был ребенком. Впрочем, крайне редко потомки эльфов обнаруживают какие-либо способности к магии. Гораздо чаще этих людей отличает злоба, заносчивость и лень, качество, присуще их предкам эльфам. На следующий день Стрэндж посетил их высочеств и с глубочайшим сожалением сообщил, что не смог излечить безумие короля. Герцоги были весьма опечалены, но отнюдь не удивлены известием. Они это предвидели и заверили Стрэнджа, что ничуть его не винят. На самом деле они радовались уже тому, что он вообще съездил к королю, а в особенности, что не потребовал никакой платы. В награду они даровали ему право именоваться их личным волшебником. Это значило, что он может, если пожелает, поместить над входом в свое жилище на Сохо-сквер лепные позолоченные гербы всех пяти высочеств и всем подряд говорить, что он личный волшебник королевских сыновей. Стрэндж не стал объяснять, что заслуживает благодарности больше, нежели думают их высочества. Он был уверен, что спас короля от какой-то страшной опасности, только не знал от какой.